Глава 3. Взгляд снаружи. Эпиграф. Вы в собственное сердце постучитесь. Его спросите, знает ли оно. Уильям Шекспир. Мера за меру. О психологах пока придумано мало анекдотов, и поэтому мы лелеем в памяти те немногие, что в ходу. Вот один из них. Встречаются два психолога, и один другому говорит «Здравствуйте, вы поживаете прекрасно, а я?» Знаю-знаю, анекдот не смешной, но причина, по которой он должен быть смешным, такова. Люди не знают, как чувствуют себя другие, но как чувствуют себя они сами, им следует знать. Как вы поживаете, вопрос настолько же заурядный, насколько необычен вопрос «Как поживаю я?». И тем не менее, как это ни странно, Люди, кажется, порой не знают собственных чувств. Когда сиамские близнецы говорят, что счастливы, мы вправе усомниться. Возможно, они только думают, что счастливы. То есть они могут верить в свои слова, но эти слова могут быть неверны. Прежде чем мы решим, верить ли подобным утверждениям, следует решить, способны ли люди в принципе заблуждаться относительно собственных чувств. Заблуждаться мы можем насчет чего угодно, стоимости соевых бобов, продолжительности жизни клещей, исторических дат. Но способны ли мы заблуждаться насчет собственного эмоционального переживания? Можем ли мы быть уверены, что чувствуем что-то или нет? И существуют ли где-нибудь люди, которые и впрямь не сумеют ответить правильно на самый заурядный в мире вопрос? Существуют. И одного из них вы найдете в зеркале. Слушайте дальше смущенные и растерянные. Погодите-ка, предлагаю вам сделать небольшую паузу и внимательно посмотреть на свой большой палец. А теперь держу пари, что вы этого не сделали. Держу пари, что вы продолжили прослушивание, потому что посмотреть на палец — дело настолько простое и бессмысленное, что кажется неуместной шуткой. Но если вы считаете ниже своего достоинства бросить взгляд на свой палец, Давайте посмотрим, что должно произойти поблизости, чтобы мы увидели какой-то объект. Палец, пончик с повидлом или бешеную русомаху. В крошечный промежуток времени между тем мгновением, когда свет, отразившись от поверхности объекта, достигает наших глаз, и мгновением, когда мы поймем, что это за объект, наш мозг должен извлечь и проанализировать характерные признаки объекта и сравнить их с информацией, хранящейся в памяти, чтобы определить, что это за штука и что с ней следует делать. Это сложный процесс, настолько сложный, что ни один ученый не знает в точности, как он протекает, и ни один компьютер не может его воспроизвести. Но мозг производит его с исключительной скоростью и точностью. Фактически он совершает анализ с таким проворством, что мы имеем переживание всего лишь взгляда налево, обнаружения росомахи, испуга и готовности делать все дальнейшие расчеты, сидя в надежном убежище на платане. Задумаемся на секунду о том, как должен протекать акт видения. Если бы вы создавали мозг наспех, вы, вероятно, спроектировали бы его таким образом, чтобы он сперва узнавал окружающие объекты — острые зубы, бурый мех, жутковатое фырканье, капающая слюна. Ба-да, это же бешеная росомаха. А потом вычислял, что делать. Кажется, бегство — это блестящая мысль в данной ситуации. Но человеческий мозг создавался не наспех. Его самые необходимые функции были спроектированы первыми, а уже потом, через тысячи лет, к ним добавились менее нужные. И поэтому по-настоящему важные части мозга, те, например, что контролируют дыхание, располагаются внизу. А такие, без которых мы, наверное, могли бы обойтись, те, например, что контролируют настроение, находятся поверх них, как шоколадная глазурь поверх мороженого. В действительности, своевременное бегство от бешеных росомах гораздо важнее, чем понимание, кого именно мы видим. Такие действия, как бегство, настолько важны для выживания наземных млекопитающих, вроде тех, от которых мы произошли, что эволюция не стала рисковать и спроектировала мозг таким образом, чтобы на вопрос «что делать?» он отвечал раньше, чем на вопрос «что это такое?». Эксперименты показывают, что в тот момент, когда мы видим некий объект, наш мозг мгновенно анализирует лишь некоторые из его ключевых признаков, и затем использовать наличие или отсутствие этих признаков, чтобы вынести одно очень спешное и очень простое решение. Настолько ли важен этот объект, что я должен немедленно отреагировать? Бешеные росомахи, плачущие младенцы, падающие камни, кокетничающие самки, убегающая добыча — все это много значит для выживания. Столкнувшись с подобным, мы должны немедленно что-то предпринять, И не стоит заниматься такой ерундой, как детальное разглядывание объекта. По существу, мозг так и был спроектирован в первую очередь решать, насколько значим объект, а уж потом, что это за объект. И это означает, что в ту долю секунды, пока вы поворачиваете голову налево, ваш мозг еще не знает, видит ли он Росомаху, но знает, что видит нечто страшное. Но как такое возможно? Каким образом мы узнаем, что это нечто страшное, если не знаем, что это? Чтобы понять, как такое происходит, давайте рассмотрим постепенный процесс узнавания человека, который идет вам навстречу через бескрайнее пространство пустыни. Первым, что заметит ваш взгляд, будет какое-то движение на горизонте. Всматриваясь, вы вскоре разглядите, что это некий объект, движущийся вам навстречу. По мере его приближения вы поймете, что это живое существо. Потом увидите, что оно двуногое. Потом, что оно человек. Потом, что человек — это женщина. Потом, что женщина эта толстая, с темными волосами, в тенниске. Потом... Надже, что посреди Сахары делает тетя Мейбл? Узнавание тети Мейбл в этом случае постепенно, то есть начинается с общего впечатления, которое становится все более конкретным, пока, наконец, не завершается воссоединением родственников. Подобным образом и узнавание Росомахи в двух шагах от вас происходит постепенно, пускай и в течение миллисекунд, и тоже продвигается от общего к конкретному. Исследования показывают, что на самых ранних, самых общих этапах процесса узнавания информации хватает для того, чтобы понять, опасен ли объект, но не хватает, чтобы понять, что это за объект. Как только мозг решает, что видит нечто опасное, Он отдает приказ железам выработать гормоны, которые вводят человека в состояние повышенного физиологического возбуждения. Кровяное давление поднимается, сердце бьется быстрее, зрачки сужаются, мышцы напрягаются, подготавливая к быстрому действию. Прежде чем мозг завершит анализ, который позволит нам узнать, что этот объект Росомаха, тело уже приведено в положение «готово бежать прочь» по первому сигналу. Тот факт, что мы приходим в состояние возбуждения, не зная точно, что тому причиной, имеет большое значение для нашей способности распознавать эмоции. Например, исследователи занимались изучением реакций мужчин, которые перебирались по длинному и узкому веревочному мосту, подвешенному на высоте 70 метров над рекой Капилана в северном Ванкувере. Каждому мужчине подходила девушка, интересовалась, не желает ли он продолжить экскурсию, и, если тот соглашался, давала ему свой номер телефона, с тем, чтобы объяснить план дальнейшего осмотра, когда он позвонит. Важная деталь. К некоторым мужчинам девушка подходила в то время, когда они перебирались по мосту, а к другим — после этого. Как оказалось, мужчины, встретившие девушку на мосту, были более склонны к тому, чтобы ей позвонить. Почему? А потому что мужчины, встретившие девушку на трясущемся под ногами и раскачивающемся мосту, переживали интенсивное физиологическое возбуждение, которое в обычном состоянии они определили бы как страх. Но поскольку к ним обращалась с вопросом привлекательная женщина, они ошибочно принимали своё возбуждение за сексуальное влечение. Страх падения вполне можно интерпретировать как желание грехопадения, что означает, проще говоря, что люди могут заблуждаться относительно своих чувств. Также интересно отметить, что простой акт понимания эмоций может иногда устранить её.